13. Тропинка прошмыгнула между ситом и молодыми жерновами, выходя из леса на открытую местность, и Берёзов остановился у кромки кустов. Торопиться покидать заросли не стоило, для начала необходимо осмотреть пространство, на котором собирался засветиться. Он осторожно выглянул в просвет между попырчатыми стеблями синюшного кустарника, обширный Поросший короткой сине-жёлтой травой пустырь имел не более десятка аномалий, и по меркам жёлтой зоны, как уже успел убедиться Берёзов, его смело можно было назвать чистым. Заканчивался он холмом с центрифугой на вершине, на одном склоне сидел мощный сореновит, а на другом вроде было что-то ещё или не было, отсюда не понять далеко. В левой части пустыря виднелись какие-то развалины. За ними пустошь, на которой лежало совершенно грандиозных размеров грава. Что-то знакомое угадывалось во всём этом. Берёзов поднял брови от удивления. Да это же то самое место, где они с Балтом ползли между двух аномалий полгода назад. Просто он вышел к нему со стороны леса. Получается, что сейчас он стоит там, где тогда были позиции зомби. Иван невольно присел в изготовку для стрельбы с колена и тщательно всматривался в окружающий его лес. Ясно дело, что никаких зомби тут давно нет, но так спокойнее. Зато теперь он точно знает, где находится и как отсюда выбираться. Кроме того, стало ясно, что стрельба, которую он слышал час назад, происходила где-то на востоке, ориентировочно вон там, за дальней сопкой. Получается, что бой шел приблизительно в том же районе, где находится тропа к шпионской лаборатории. Хотя, конечно, на таком расстоянии можно было запросто ошибиться на пару-другую километров. С этим разберемся позже. Сейчас главное — ферзь или мур. Иван привычным движением прихлопнул рукоятью АПС, метнувшегося к незакрытому одежде и запястью синьку, и осторожно вышел из леса. Гранница жёлтой зоны на месте не оказалась, и берёза вхмыкнула, разглядывая крупные облака жёлтого пуха, преградившие дорогу. С тех пор прошло 4 выброса, всё сдвинулось на 5 км. Стоило бы подумать об этом заранее. Она кивнул взглядом роящуюся аномалиями местности и направился в обход, стараясь не потревожить небольшую стайку уродливых птиц, сидящих на дереве неподалёку. Вступать в бой с висящим облаком, состоящим из гибридов зазубренных клёв и крючковатых ядовитых когтей, в данной ситуации явно не стоило. Иван шёл почти час, петляя между аномалией, и с искренним облегчением вздохнул, когда на следующем шаге небо над головой вновь стало голубым, а трава под ногами зелёной. Количество аномалий вокруг рески уменьшилось. Растительность, хоть и была кое-где покрыта сине-жёлтым мхом, всё же была привычной, и даже пара дикобразов, замерших в охотничьей позе среди вполне обычных кустов, радовали глаз. Берёза в перешёл на бег. Он находится в самом начале шага выброса, и рисковать без всякого смысла не стоит. Для начала надо покинуть опасное пространство, а после прикинуть направление дальнейшего движения. Очитав для гарантии 2000 шагов, Иван остановился, сверившись с рядной и выбрал дерево по тенистие и устроил привал. Самое время разработать план действий. Проще всего дойти до заброшенного железнодорожного полотна. Вдоль него можно добраться до одной из старых дорог, остатки которых он видел с борт вертолёта ещё в тот раз. Но над железкой часто патрулируют вертушки, и велика опасность получить пулю. или просто засветиться. Не вариант. Может попробовать дойти до лаборатории лаванды? Впутывать её в столь серьёзные неприятности не хочется. К тому же это слишком большой крюк, не меньше полусотни километров по зелёной зоне, при условии, что из оружия у него только пистолет, неизвестно, как пристреленный. Остаётся надеяться, что бандиты гвозди им не забивали. Если повезёт отыскать какую-нибудь не сильно грязную трепицу, то надо будет обязательно почистить его на всякий случай. Едем дальше. К научным лабораториям и мострым строениям лучше не приближаться. Первые охраняются, а вторые часто объезжают патрули. И в том, и в другом случае их не избежать перестрелки и прочих неприятностей. Быть может, выйти к какому-нибудь наблюдательному посту или КПП внутреннего периметра и оттуда связаться с кем-нибудь из начальства. Или с рентгеном? Тоже не вариант. Скорее всего, ему не поверят. Или поверят не сразу, но первым делом попытаются задержать, и так далее. Ферзь с Лемуром успеют куда-нибудь пропасть, или чего доброго, организовать ему несчастный случай в камере. Все это не годится. Единственное, что устраивало Березова, незамеченным добраться до кабинета Ферзя на базе особ. Как это сделать, он разберется на месте. — Да. А пока остается только один вариант – идти к внутреннему периметру вдоль лесных кромок и густой растительности, чтобы в случае необходимости иметь возможность быстро укрыться от патруля, если такой появится на земле или в воздухе. Однако на деле все оказалось несколько сложнее, чем в теории. Едва он отошел от шага выброса на пару километров, в небе зачастили патрульные вертолеты – Вероятно, выборы закончился недавно, и отдел чрезвычайных ситуаций производил уточнение новых карт местности. Приходилось прятаться в лесу и отсиживаться без движения до тех пор, пока вертолёты не скрыются из вида. Несколько раз, спешно ища укрытие в густых зарослях, Иван сталкивался с мутировавшими животными, рискуя попасть в драку, но выбирать не приходилось. Если вертолётики используют тепловизоры, то чем больше между тобой и вертолётом будет препятствий, тем выше шанс остаться незамеченным. К счастью, встречающийся зверьён не был крупным, я атаковать вооружённого человека не рисковал. Ближе к середине зелёной зоны ему попалась научная экспедиция. Передвижная лаборатория на базе грузовика ЗИЛ-131 с жёстким кунгом медленно двигалась по старой заброшенной дороге под охраной БТР и десятка квадроциклов. Двое из них, вместо пулемётов, оборудованными целой паутиной антенн и анализаторов, управляли люди в полевых комбинезонах гниц. Учёные проверяли схему аномалий, последовательно исследуя сектора зелёной зоны, разыскивая новые опасные места. И уточняя состояние старых, Берёзов вспомнил соответствующую инструкцию. Если экспедиции научного отдела работают в этом районе, то учитывая сдвиг зон после выброса, учёные обработали процентов 60 всей территории. А это означает, что после окончания выброса прошло около недели. Иван хмыкнул. Пожалуй, его уже никто не ждёт. Что ж, в некотором смысле это даже на руку. Тем приятнее Ферзиус Люмуром покажется сюрприз. Пока же никому на глаза попадаться не стоит. Пришлось вновь залечь и дождаться, пока экспедиция удалится. Вторая экспедиция встретилась у железнодорожных путей. Иван вышел к самой кромке растительности, заканчивающейся в метрах в 200 от железной дороги, и затаился, разглядывая к эпошащихся по пути учёных. На этот раз, похоже, переждать не удастся. Грузовики лаборатории и БТР охраны стояли с заглушёнными двигателями, и охранники сидели без дела возле квадроциклов, ожидая окончания научных работ. Шестеро сотрудников научного отдела с какими-то пробирками в руках склонились над рельсами. Один из них осторожно ковырял пластиковой лопаткой между шпал, видимо, брал пробу грунта. Всё это явно надолго. Придётся делать солидный крюк, чтобы обойти экспедицию. Местность вокруг слишком открытая. Берёзов уже собирался отползти вглубь кустов и повернуть западнее, как вдруг неожиданная суета у железнодорожного полотна заставила его вновь приглядеться к учёным. Те бросили свои занятия и все как один смотрели куда-то вдоль рельсов, в сторону горизонта. Один из них поднял к глазам бинокль, и спустя несколько мгновений быстро обернулся к остальным и что-то сказал. Учёные похватали оборудование и заторопились к квадроциклам. Тот, что с биноклем, бросил охране короткую фразу, указывая на горизонт, и солдаты принялись заводить моторы. Через минуту экспедиция тронулась с места и быстро ударилась прочь от железной дороги, пропадая за поросшим полынью холмом. Причина прекращения работ выяснилась спустя несколько минут. По железнодорожному полотну медленно двигался бронепоезд, отсвечивая на ярком солнце новенькой краской бронированных вагонов. Синий локомотив не издавал никаких звуков, двигатели не работали, стучащих по рельсовым стыкам колёс не было слышно, и с такого расстояния казалось, будто бронепоезд двигается совершенно бесшумно. Зажатая в кулаке Ариадна показывала подрагивающие синим свечением амбразуры и чёрные провалы незапертых бронезаслонками окон. Определить, что происходит внутри поезда, с такого расстояния было невозможно. Проне поезд поравнялся с берёзовым, и внезапно одна из пулемётных башен завращалась, двигая стволом КПВТ из стороны в сторону в поисках цели. Иван плотнее вжался в землю, Соображая, зачем можно укрыться от огня, но выстрелов не последовало. Ствол несколько раз описал длинную дугу и замер, не найдя достойного противника. Безмолвно плывущий по рельсам бронепоезд прошёл мимо, резко контрастируя крайним прицепным вагоном, прогнившим и ободранным, с идеально чистой обшивкой бронеплит. На заднем обрезе крыши, покрытой засохшими потеками бурого цвета, сидела пара пернато-чешуйчатых ворон и лениво чистила кривыми зазубренными клювами остатки перьев. Иван вспомнил рассказ раса. «Вроде эти вагоны специально цепляли к бронепоездам, чтобы использовать в качестве складов ЧС, и то, что живет теперь внутри бронированных составов, не любило их посещать». Распогоняя затаившихся в траве мелких зверей, призрачно бесшумная бронированная махина удалилась в горизонту, и Берёзов осторожно вышел из кустов. Орядно не показывала признаков опасности, и пока никто не горит желанием приближаться к месту прохождения бронепоезда, самое время пересечь железную дорогу и уйти с открытой местности. Убедившись, что вокруг пусто, Иван перешёл на бег. Перепрыгивая через пути, он внимательно разглядывал рельсы и шпалы, пытаясь заметить следы воздействия ореала, но так ничего и не увидел. Обычные рельсы, железные и чёрные, как везде, и точно такие же обычные шпалы, бетонные, с мелкими трещинками и кое-где крошащимися углами. На всякий случай он постарался не наступать ни на то, ни на другое, хотя помнится, раз говорил, что ходить по ним можно запросто. Иван уже миновал открытое пространство, когда в небе зазвучал шум винтов, приближающихся вертолетов. Пара Ми-8 шла над путями вслед за бронепоездом. Судя по оранжевому цвету, один из них принадлежал научному отделу и вместо вооружения нес на пилонах всевозможные приборы. Березов зашел поглубже в молодой ельник, выросший среди старых пней на месте некогда вырубленных под пояс отчуждения деревьев, и ускоренным шагом двинулся дальше. Да, в зоне сейчас многолюдно, раз люди и техника попадаются ему так часто. Надо быть осторожнее. Ко второй железной дороге он вышел ближе к вечеру. Пересечь ее удалось без осложнений, и вскоре Иван достиг остатков старого внутреннего периметра. В ямах, оставшихся от выкопанных столбов проволочного заграждения, лежал студень, Пришедшие в негодность остовы наблюдательных вышек, кое-где покрывала паутина, среди полуразвалившихся остовов контрольно-транспортных пунктов вибрировали энергиями аномалии, ставшие за время пути привычными глазу. Надо найти подходящее место и остаться здесь до утра. Начинает смеркаться, и продолжать движение опасно, можно нарваться на патруль. С наступлением сумерек, когда становится видна паутина, службы безопасности переходят на усиленный режим охраны. То же происходит и в утренние часы. Именно в сумерке резко возрастает активность сталкеров, ведь идти через зону, видя паутину, намного менее опасно. Охрана знает это не хуже, и потому начинается старая игра в «кошки и мышки». На внутреннем периметре задействуется все, что только можно, от тепловизоров и приборов ночного видения до датчиков сердцебиения и направленных микрофонов. На особо популярных среди «Сталкеров» участках даже ставят под высокое напряжение проволочные заграждения. Помимо этого, подвижные патрули осматривают все прилегающие с обеих сторон к периметру места, в которых мог бы укрыться «Сталкер» в ожидающей наступления сумерек. Осмотревшись... Иван решил расположиться в наполовину обвалившемся отсеке небольшого караульного помещения. Место выглядело достаточно надёжно. У входа лежала плешь, внутри кое-где имелся студень, пару проломов в стенах затянуло паутиной. Вряд ли кто-то, находящийся в своём уме, полезет туда осматривать каждый угол. Да и нет столько времени у потрателей. Им надо успеть до наступления темноты обшарить весь свой сектор, а то не маленькое пространство. Зато сырядно и в развалины войти можно, и там довольно много чистого закрытого пространства, где есть спокойно поспать, а заодно и обдумать, как завтра пересечь внутренний периметр. Если лезть через него сейчас, высок риск попасться. Даже если всё пройдёт гладко, это займёт слишком много времени. К тому моменту ни ферзя, ни лимура на базе уже не будет, а идти за ними в ухту нереально. Внешний периметр пояса это не внутренний. Преодолеть его без серьёзной предварительной работы невозможно. Разумнее переночевать здесь и заявиться к Фирзиу с Лемуром днём, когда они гарантированно будут на базе.